Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга 3: «Раскол». Глава номер 10. Красс выругался, когда почувствовал беду, случившуюся в логове Чёрного Дракона. Он изо всех сил старался обнаружить каждое хитрое заклинание, которое наложил смертокрыл на потайное место души демона. И знал, что Малфурион делал аналогично – Но, несмотря на это, их перехитрили. Хуже, его связь с друидом и орком была прервана без всякой магии Черного Дракона. Некая сила своим собственным способом, столь же пугающим, как способы Смертокрыла, встала между магом и его спутниками. И крас полагал, что у него было некоторое подозрение относительно того, что это было. Старые боги существовали только как легенда даже для большинства драконов, которые родились с появлением мира. Крас благодаря своей вечной любознательности, или, как выразился Ронин, своей вечной любопытности, знал, что они были намного больше, чем легенда. Как гласила легенда, три темных сущности правили с помощью кровавого хаоса, который даже демонический лорд пылающего легиона не мог вообразить. Они правили древним миром до того, как в этот мир пришли создатели, Была война колоссальных размеров, и в конце старые боги пали. Эти трое были заточены в вечное заключение. Место их заключения лишало их всех сил до конца времен. Это должно было быть заключительной частью саги. Но теперь Крас подозревал, что старые боги так или иначе нашли способ дотянуться до смертного мира и нашли то, что могло освободить их. «Все начало обретать смысл», — понял маг поднимаясь по скалистой местности в поисках своих друзей. наздорму, разрыв во времени, прибытие в эру ночных эльфов и пылающего легиона, источник вечности и даже создание души демона. Старые боги создали ключ, который откроет врата их тюрьмы. И если это случится, то даже Саргерас будет молить о смерти. Разорвав время на части, они уничтожили бы свою тюрьму. Возможно, они даже составляли план, чтобы полностью изменить их собственное поражение. Ему было трудно предположить точные планы старых богов, поскольку они превосходили его так, как он превосходил червя. Однако, по крайней мере, была ясна их начальная цель. «Я должен предупредить Алекстразу», — инстинктивно подумал Крас. «Аспекты были самыми могущественными существами во всем смертном мире». Если у кого и был шанс против старых богов, так это у них. Он проклинал безумие, которое превратило Нелториона Стража Земли в Смертокрыла Разрушителя. Объединившись, все пять аспектов представляли силу, способную нанести поражение старшим существам, если бы не Неутарион. Красс скользил, почти падая с горного хребта, по которому он в настоящее время двигался. Насколько запутанными были заговоры старых богов. Они были теми, кто изменил Стража Земли. Они были теми, кто извратил разум Нилтариона с более чем очевидными намерениями. Старые боги сделали из него марионетку, которая помогала их освобождению. Но они также разделили и таким образом ослабили своих единственных потенциальных противников. Без Нилтариона другие четыре аспекта не были такой сильной угрозой. Хуже. Они также заняли Наздорму, без сомнения, это была другая часть их плана. Красс остановился, отступая от склона горы. Это было слишком много для него. Тёмные старшие потратили слишком много времени и усилий. Собрали слишком много пешек в одном месте и скрыли свои махинации слишком хорошо. Как мог кто-нибудь, не говоря уж о нём, разрушить их злобные планы? Как? Крас был так занят таким подавляющим исполнением их планов, что был не в состоянии заметить массивную, чёрную тень, пока она полностью не закрыла область вокруг него. Смертокрыл закрыл небо. «Ты!» Чудовищный дракон изверг лаву. Если бы это был кто-то другой, преследование закончилось бы маленькой грудой обугленных костей, быстро поглощённых дымящимся потоком расплавленной лавы. Но это был крас который знал Смертокрыла слишком хорошо. Макс реагировал вовремя, едва успев. Когда безумная ярость Смертокрыла полилась вниз на него, фигура в длинных одеждах создала стену чистого золотого света. Взрыв черного дракона беспощадно ударил, как показалось, в тонкий щит. И все же последний устоял. Крас напрягся, пытаясь сохранить равновесие, потея от усилия. Каждая его частичка готова была сдаться, но он держался. Наконец, именно крылатый ужас сделал паузу, но только чтобы приготовиться к другому ужасающему выстрелу. Однако этого колебания Красу было достаточно. Центр ярости Смертокрыла вознес свои руки вверх и исчез. Он не мог сражаться с устрашающим Исполином один на один. Результат такой борьбы был слишком очевиден. Даже в самом сильном виде раз был просто супругом Аспекта, а не одним из пяти великих драконов. Храбрость была достойной вещью, но не перед такими невероятными различиями. Маг вновь появился около горы к югу от того места, откуда он сбежал. Опершийся камень, краса задыхался. Усилие, чтобы отклонить нападение его противника и перемещение заклинанием дорого ему стоило. По правде говоря, Он ожидал появиться намного дальше от другого дракона. «Я найду тебя!» — кричал черный Левиафан. Его крик повторился. «Ты не сбежишь от меня!» Одна вещь, о которой знал Крас, была в его пользу. Смертокрыл был настолько вне себя от гнева, что не мог сосредоточиться, как это было необходимо. Маг почувствовал магический поиск своего противника, но он был поверхностным распространяющимся настолько быстро и широко, что тот, на кого он был направлен, смог легко оградить себя. Заставив себя подняться, Крас направился вниз. Чем ближе была Земля, тем лучше было для него. Что случилось с его спутниками, маг не знал. Но он был уверен, что они сбежали от Смертокрыла, иначе Черный не гонялся бы за ним. Было ясно, что Смертокрыл все еще охотился за своим драгоценным диском, И теперь думал, что он украса. Тем лучше, если это будет стоить ему жизни, чтобы другие могли вернуть душу демона. Пусть так и будет. Ронин знает, что делать. Он спускался вниз по склону горы. Даже будучи истощенным, он двигался намного более проворно, чем любой ночной эльф или человек. Все время крас прислушивался к смертокрылу, улавливая опытным слухом куда летел разгневанный Титан. Однажды Смертокрыл пролетел прямо над ним, но фигура вробе быстро сделалась незаметной для обнаружения, и крылатый гигант пролетел мимо. Смертокрыл делал случайные выстрелы по окрестностям, не осознавая, что его собственная ярость продолжала работать против него. Затем дракон сделал то, чего Крас боялся. Очевидно, решив, что эта область исследована достаточно хорошо, Смертокрыл сделал вираж и начал возвращаться к своему горному святилищу. Красс сильно сомневался, что Чёрный бросил поиски так быстро. Это означало, что теперь Смертокрыл будет искать душу демона в другом месте. Боясь за Малфуриона и Брокса, Красс посмотрел на удаляющуюся форму и сконцентрировался. Со всех сторон камни, оставшиеся от некоторых предыдущих взрывов Чёрного, Взлетели и обрушились на Смертокрыла. Массивные куски, некоторые размером с голову дракона, сильно били его. Смертокрыл издал пораженный рев, повернул в безумие прямо к горе, только в последний момент избежав столкновения. Крас повернулся и побежал. Вополь, прогремевший сзади, дал вполне достаточное подтверждение того, что Смертокрыл заглотил наживку. Крассу не было нужды поворачиваться. Его чувства уже предупредили мага о быстром приближении черного. Все должно было быть рассчитано так, как запланировал Красс. Он должен был почти чувствовать дыхание мерзкого аспекта на своей шее. «Я превращу тебя в пепел!» — проревел его чудовищный противник. Смертокрыл не боялся повредить свое драгоценное творение. Душа демона создавалась, способной противостоять таким ужасающим стихиям. Ирония состояла в том, что единственным слабым местом диска была чешуйка дракона. Физическая часть Смертокрыла была единственной вещью, которая могла уничтожить его чудовищную игрушку. Крас обдумывал способ, которым можно было уничтожить душу демона здесь, в прошлом. Но он боялся, что такое действие могло быть чересчур для уже измененной временной линии. Лучше позволить драконам владеть им, как он планировал и надеялся что история будет следовать своим надлежащим курсам, предполагая, что это было все еще возможно. Смертокрыл приближался все ближе и ближе. Было ясно, что Черный хотел поразить его наверняка. Теперь в каждый момент маг был напряжен и готов к собственным действиям. Он услышал звук, выдавший его преследователя, собирающегося высвободить другую волну расплавленной лавы. Крас стиснул зубы. Раздался знакомый звук, и область, где находилась фигура, одетая в робу, была утоплена в потоке лавы. Страж Земли поднялся высоко в воздух. Его смех хорошо соответствовал его безумию. Он кружил над областью, теперь пылающей горы рыжевато-коричневого цвета. Необузданные магические силы, бывшие частью пламенной массы, которую он изверг, лишили его возможности определить местонахождение диска. Но Неутрион мог подождать. Он наслаждался ужасающим разрушением таинственного дракона-мага, любимца Алекстразы, который почти разрушил его планы в начале. Было жаль, что от существа ничего не останется, поскольку Черному хотелось бы сохранить какой-нибудь сувенир, чтобы подарить Аспекту прежде, чем он сделает ее своей любовницей. Неутрион ощущал близость этих двух, Как будто этот крас был столь же любимым, как её супруги, особенно банальный и раздражающий Кореострас. Однако действительно имело значение только то, что существо было мертво, и диск снова будет его. Он просто должен быть терпеливым. Душа была, конечно же, рядом с ним, похороненная под магмой и ожидающая воссоединения с ним. Но затем небольшая мысль сомнения нарушила его мечты утарион рассматривал хитрые пути его жертвы, и как ему и его напарникам удалось украсть диск. Дракон опустился ниже, пытаясь почувствовать его любимое творение через хаотические энергии, только что начинающие утихать. Он все еще не мог ощутить диск, но он должен был быть где-то там, он должен был. Крас появился на небольшом расстоянии, все еще весь в поту от жара нападения смертокрыла, Он растянулся на земле, сознавая, что и в этот раз он не добрался так далеко, как ему хотелось. Он надеялся, что теперь Черно считал его мертвым, а душа демона похоронена с ним. Как дракон, Крас знал об энергиях каждого из его вида, испускаемых во время нападения, и полагал, что энергии Смертокрыла задержат аспекты от поиска Ночного Эльфа и Орка. Каждая драгоценная минута увеличивала их шансы на успех. Что касается Краса непосредственно, теперь, когда его противник думал, что его больше нет, он мог отдохнуть достаточно долго, чтобы собраться с силами и перенести себя к своим спутникам. Маг был рад, что его план сработал, поскольку он сомневался, что у него хватит сил сделать что-то еще, если бы Смертокрыл обнаружил уловку. Фактически Крас подозревал, что в данный момент ему повезет, если он сохранил силу достаточную, чтобы зажечь свечу, а не то, чтобы защититься от безумного аспекта. Истощённая фигура лежала, растянувшись на скалистой почве. Первые лучи света простирались по небольшой части горизонта, которую он мог видеть. В этом затенённом месте они делали немного, но отмечали некоторое различие между вечером и днём. Всё же Крас был рад им, поскольку, как один из красной стаи, Он был существом жизни, а жизнь процветала лучше всего при свете солнца. Когда его глаза привыкли к новому освещению, маг, наконец, позволил себе расслабиться, по крайней мере, на мгновение. И это случилось тогда, когда низкий голос сверху прогрохотал торжествующе. А, наконец-то я нашел тебя! Голод начал беспокоить живот тиранды. Это был не очень хороший знак. Мать Луна поддерживала ее в течение долгого времени, но в Луне сильно нуждались во всем Калимдоре, так что она не могла полностью сконцентрироваться на простой жрице. Жрицы всегда были готовы пожертвовать собой, если потребуется. Тиранда не чувствовала предательства. Она благодарила Луну за все, что богиня уже сделала для нее. Теперь все зависело от ее хрупкой смертной плоти но её обучение поможет ей. Каждый вечер, в то время, когда садилось солнце, один из высокорожденных приносил миску с едой. Эта миска с кашей, которая, как подозревала Тиранда, была из остатков собственной пищи её захватчиков, стояла нетронутой на полу около сферы. Всё, что нужно было Тиранде, это сказать одному из её захватчиков, что она хочет есть, и сфера волшебным образом опустилась бы вниз. Тогда это позволило бы ложке из слоновой кости, всегда сопровождающей миску пройти с ее содержимым через барьер. Полагая, что леди Вайши хотела ее смерти, Тиранда была вдвойне благодарна, что пока она ничего не ела. Теперь, однако, холодная, замерзшая субстанция в миске выглядела очень аппетитной. Один кусочек — это все, что нужно было жрице, чтобы сохранить свои силы еще на один день. Полной миски хватило бы ей на неделю, возможно, больше. Но она не могла поесть без чьей-либо помощи, и она не собиралась просить. Это было бы признаком слабости, которой воспользовались бы демоны. Кто-то отпирал дверь. Тиранда быстро отвернулась от еды, не желая давать намёк на её ухудшающееся состояние. С мрачным выражением охрана распахнула дверь. Через неё вошёл высокорожденный которого пленница не встречала прежде. Его яркие одежды были великолепны, и он точно знал о своих красивых чертах. В отличие от многих из его рода, у него было довольно атлетическое телосложение. Более поразительной была его бледная, фиолетовая кожа и особенно его тёмно-рыжие волосы с золотыми полосками в них, которых Тиранда никогда прежде не видела. Однако, как и у всех высокорожденных, У него было выражение полного презрения, наиболее заметное, когда он обратился к стражнику. «Оставь нас!» Солдат и сам хотел избавиться от присутствия колдуна. Он закрыл за ним дверь, затем ушел. «Святая Жрица!» — поприветствовал ее высокорожденный, только с намеком снисходительности, которым он одарил стражника. «Вы могли сделать эту ситуацию намного более удобной для себя!» «У меня есть Мать-Луна, чтобы поддерживать меня. Я не нуждаюсь и не желаю ничего иного». Его выражение едва изменилось, но в нем Тиранда мельком увидела то, что ей показалось почти раскаянием. Она изо всех сил пыталась скрыть свое удивление. Она предполагала, что высокорожденные все стали наподобие рабов хозяина демонов и ашшары, но ее собеседник показал, что это могло быть и не так. Жрица, начал он, вы можете называть меня Тиранда? Она прервала, пытаясь раскусить его. Тиранда шепот ветра. Госпожа Тиранда, я Датри Марсанстрайдер, ответил высокорожденный с небольшой гордостью. 20 поколений в служении трону. Самое прославленное происхождение. У вас есть причина гордиться этим? Что я и делаю, все же. Когда Датримар сказал это, тень сомнения промелькнула на его лице. Что я и должен делать, добавил он. Тиранда начала разговор. Было ясно, что Датримар что-то хотел. Высокорожденные всегда были достойными хранителями царства, присматривая и за народом, и за источником. Я уверена, что ваши предки не нашли бы ничего плохого в ваших усилиях. Снова промелькнула тень сомнения. Датримар внезапно огляделся. «Святая жрица, я пришел, чтобы узнать, смогу ли я убедить вас съесть что-нибудь». Он поднял миску. «Я предложил бы больше, но это все, что они разрешают». «Спасибо, Датримар, но я не хочу есть». «Несмотря на желания некоторых, здесь нет никакого яда, нет никакого зелья, госпожа Тиранда. Я могу заверить вас в этом». Ухоженный высокорожденный поднес кончик ложки к ко рту и съел немного коричневого содержимого. Он тут же сморщился. «Чего я не могу гарантировать, так это вкус. И за это прошу прощения. Вы заслуживаете лучшего». Она задумалась на мгновение. Затем, решив рискнуть, сказала. «Очень хорошо. Я поем». Отреагировав на ее слова, сфера опустилась. Тримар наблюдал не сводя глаз с ожирицы. Если бы её сердце не было отдано другому, Тиранда нашла бы высокорожденного очень привлекательным. В нём было немного пижонства, которое она видела в столь многих других из его рода. Наполнив ложку, Датримар поднёс еду к Тиранде. Ложка и её содержимое слегка сверкнули, проникая через зелёную завесу, окружающую её. «Вы должны немного наклониться вперёд», объяснил он ей. «Сфера не позволит пройти моей руке». Жрица сделала, как ее просили. Да, Тримар говорил правду о том, что еда была невкусной, но в тайне Тиранда была рада и этому. Внезапно показалось, что ее голод усилился десятикратно, но она делала все возможное, чтобы скрыть это от ее тюремщика. Высокорожденный мог сочувствовать ее положению но он все еще служил хозяину демонов и Ашаре. После второго глотка он рискнул заговорить снова. «Если бы вы только прекратили сопротивляться, все было бы намного проще. Иначе они в конечном счете измотают вас. Госпожа, если это случится, я боюсь, что ваша судьба не будет приятной. Я должна следовать своей вере и тому, что мать Луна предназначила мне». Но я благодарю вас за искреннее беспокойство, да, Тримар. Приятно услышать такое, особенно во Дворце. Он поднял свою голову. Есть и другие, но мы знаем свое место и говорить так неблагоразумно. Внимательно наблюдая за ним, Тиранда решила, что пришло время надавить сильнее. Но ваша верность королеве не обсуждается. Высокая фигура выглядела оскорбленной. Конечно! Затем. Становясь более подавленным, он добавил, «Хотя мы боимся ее решений, не таких, как прежде. Она не слушает нас, тех, кто понимает Источник и его силу так хорошо, а слушает посторонних. Вся наша работа была прервана только ради задачи, чтобы привести в мир Хозяина Легиона. Мы уже так много достигли. Я...» Он закрыл свой рот, наконец поняв тон своих слов. С мрачным видом Датримар тихо продолжил кормить её. Тиранда ничего не сказала, но видела достаточно. Высокорождённый пришёл сюда больше для себя, чем для неё. Датримар искал своего рода признание, чтобы он мог избавиться от беспорядка творящегося в его голове. Прежде чем она поняла это, миска была пуста. Датримар начал убирать чашку, но жреца, ища ещё несколько моментов, быстро спросила, можно мне немного воды? Небольшой мешок был принесен с едой, но, как и пищи, Тиранда никогда не касалась его содержимого. С рвением, которое намекало на его собственное желание продлить их встречу, Датримар быстро схватил мешок. Открыв, он поднес его к ней, но барьер не позволил мешку коснуться ее губ. «Простите меня», — пробормотал он, — «я забыл». Высокорожденный налил в миску немного воды, затем, так же, как он делал с едой, напоил ее с ложки. Тиранде потребовалось немного времени прежде, чем она смогла говорить снова. «Должно быть непривычно работать рядом с сатирами, которые раньше были одними из нас. Я должна признаться, что чувствую себя немного некомфортно рядом с ними. Им повезло, что они были возвышены силой Саргероса, чтобы лучше служить ему». Ответ был дан настолько автоматически, что жрицу не покидало чувство, что Датримар повторял это много раз. Возможно, даже себе. «А вы не были выбраны?» Его взгляд стал жестким. «Я отказался, хотя предложение было. Соблазнительным. Моя служба королеве и трону превыше всего. У меня нет никакого желания быть одним из этих, одним из них». Без предупреждения он убрал миску и ложку. Тиранда прикусила губу, задаваясь вопросом, не ошиблась ли она в нём. Всё же, она хотела ещё немного поговорить с ним. Датримар Санстрайдер был её единственным шансом. «Я должен идти», — объявил он. «Я и так находился здесь слишком долго». «Я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Он сильно покачал головой. «Я не собираюсь возвращаться. Нет». «Я не собираюсь». Датримар отвернулся от нее, но прежде чем он ушел, жрица произнесла, «Датримар, я слух и луны. Если есть что-нибудь, чтобы вы хотели сказать, это моя обязанность, чтобы услышать. Я не пророню ни слова. Ваши слова не будут известны никому другому». Колдун оглянулся на нее, и хотя сначала он ничего не сказал, Тиранда видела, что задела его». Наконец, после большой паузы, Датримар ответил. «Я посмотрю, что можно сделать, чтобы принести вам что-то более вкусное в следующий раз, госпожа Тиранда». «Да снизойдет на вас благословение Матери и Луны, Датримар Санстрайдер». Ночной эльф поклонился, затем вышел. Тиранда слышала, как удаляются его шаги. Она ждала, что стражники проверят ее, но когда они вернулись, То просто заняли свои позиции, как обычно. И в этот момент, впервые со времени своего похищения, тиранда шепот ветра позволила себе краткую улыбку.